Шутка помогла разрядить обстановку и переключить внимание на важное. Иногда и в серьёзных моментах это уместно, особенно когда твой собеседник уже мёртв и ему уже ничего не грозит, кроме изменения формы. Вот так, значит. Лишь бы поиздеваться над несчастным призраком. Маккар демонстративно начал стекать вниз. А нечего меня несуществующей кувалдой соблазнять. Давай лучше думать, как разбить этот артефакт, не прикасаясь к нему.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 Хотел тебе написать, но там связь не ловила. Фух, а я-то думал, что ты так решил от меня избавиться. Я улыбнулся, а мысленно ответил, что на вряд ли бы это сработало. Нет. Если ты подождешь, то мы еще можем посмотреть фильм. Отбой через пятнадцать минут после девяти вечера девушкам не место в мужском общежитии. С строгим тоном напомнил нам охранник, сидевший возле турникетов. Тогда в другой раз?